Глава четвертая. Боевое крещение. Гла обволакивала и затрудняла обзор. Солнечный свет с большим трудом пробивался сквозь этот полог. Казалось, будто сейчас сумерки или затмение. До сих пор удивляюсь, как здесь можно дышать без проблем. Пока порождением глы нам не встречались. Да и прошли мы всего метров пятнадцать. Так близко к краю они редко встречаются. Добрались до первых домов и остановились за стеной. Итак, объясняю в основном для Кирилла, но остальным тоже может быть полезно. Что может быть опасного в запретной зоне? Одержимое. Это те же люди, которые находились здесь перед появлением воронки и которых бездна подчинила себе. Забудьте о том, что они были людьми. Теперь они полностью под властью бездны, и вернуть их обратно уже не выйдет. Это единственные существа из плоти, остальные эфириалы. Духи, которые обрели физическую оболочку. Первый из них — фантомы. Это самые простые эфириалы, которых здесь можно встретить. Ничем особенным не выделяются, один на один их можно уложить даже без дара. Но это если есть подготовка, — с улыбкой отозвался Шишкин, снял с пояса тесак и рассек им воздух. Опять на меня намёк? Ладно, посмотрим, кто на что учился, ребята. Я столько тварей положил в предыдущем воплощении, что сам вас смогу научить, но перебивать не буду. Вдруг что в этом мире изменилось? Игнорировать детали — первый способ попасть на тот свет. Второе — клыканы. Это крылатые твари, которые камнем падают с высоты. Единственные, кто высоко летает. Могут сбить с ног и оставить глубокие кровоточащие раны. Если нападет несколько, могут даже унести, как было с Егоровым. Вот как. Выходит, у них уже были случаи, когда ребята теряли членов отряда. Да, надо было прояснить этот момент, потому как за вчерашней бравадой Чалова я об этом даже не подумал. Третье — крикуны. Эти тоже не смертельно опасны, если двигаться и думать головой. Могут напугать и поднять шум, но в бою откровенно слабые. Самая большая беда — могут привлечь внимание тварей со всей округи. Я слышал, крикуны могут брать сознание под контроль. Думаю, стоит сказать об этом ребятам. Очевидно, они этого не знают. «Бабкины сказки!» — отмахнулся Шишкин, но Чалов воспринял мои слова всерьез. «Откуда информация?» Слышал, как люди отца отчитывались после очередного похода. Арканова решили заработать на эссенции?» «Забавно», — отозвался Чалов. «Ладно, продолжим». «Доппельгангер, он же двойник. Мерзкая тварь, которая принимает облик другого человека, начиная от ребёнка и заканчивая вашей бабушкой. Просто помните, что живых людей на закрытой территории практически нет». Все, кого вы встретите — охотники. И, наконец, мрак. Самая фиговая дрянь, которая может встретиться на запретной территории. Окутывает окрестности густым облаком мглы, быстро перемещается и наносит жуткие рваные раны. Если встретим такого, будем давить всем отрядом. Убежать от него не выйдет. А были такие, кто погиб из-за мрака? «Если уж крыланы смогли утащить их товарища, то уж мрак наверняка кого-то доразорвал». «Не бойся, Арканов, мы тебя защитим», — ухмыльнулся Шишкин. «А я сразу говорю, что горевать не стану», — тихо произнесла Настя. «В общем, были случаи. Но в этот раз мы знаем, как с такими тварями бороться». Чалов расстегнул куртку и показал висевший на поясе обрез. Поле с напылением из серебра, смешанного с эссенцией этих тварей». «Прошлого мрака мы точно так завалили!» Обрез, конечно, хорошая вещь, когда ты уверен в своих силах. Но у него есть один существенный недостаток. Звук выстрела слышно далеко вокруг, и это немногим лучше, чем встреча с крикуном. Ладно, и это весь инструктаж? Как же места наиболее часто скопления тварей, повадки, тактики боя? Да и потом, бестиарий ведь еще не полный. Выходит, они даже не в курсе, что существует двумеры, которые переходят из материального в астральный мир, и привратники, которые контролируют врата, источник, удерживающий воронку на земле. Последние так вообще каждый раз обладают уникальными способностями, и никогда не знаешь, чего от них ожидать. «Да, и еще одно», — вмешался Чалов. «Кто эфериала прикончил, тот награду и получает». Странное решение... Это вносит элемент конкуренции в отряд, который должен работать как один механизм, а вместо этого все рвутся поскорее настрелять эссенцией с тварей и забывают прикрывать товарищей. Уж лучше бы делили итоговую добычу на всех. Так и стимул остается, и нет места безрассудству. Ладно, не мне спорить. Я здесь все равно не ради эссенции, а больше для разведки. Хотя поставить на ноги Глеба все же не мешало бы. Но экипировка для такой цели совершенно не та. «А вот и первые противники!» Шишкин высунулся из-за стены и заметил троицу одержимых. «Этих трогать не будем!» — отозвался Чалов. «Проходим к соседнему дому и обходим по дальней стороне!» «Зря, очень зря. Понимаю, что уничтожать, пусть даже бывших людей, морально сложнее, чем тварей, но и оставлять у себя за спиной врага тоже нельзя». Моральные принципы в этом случае неуместны, ведь они уже полностью принадлежат мгле и служат ей беспрекословно. С торца соседнего здания нас ждал неприятный сюрприз. Стоило нам повернуть за угол, как мгла рядом с нами начала сгущаться, а потом в один момент превратилась в огромную тварь, которая издала дикий визг. Уши заложило от этого ора. Шишкин упал на колени и ладонями зажал уши. Малова поморщилась и закрыла глаза, а Карамышев не растерялся и швырнул метательный нож с напылением. Крикун рассеялся, оставив немного эссенции на тротуарной плитке. Вот только со своей задачей тварь справилась. Отовсюду к нам выползали порождения мглы. Два фантома мчались к нам из переулка, Крылан спорхнул с крыши соседнего дома, а вдобавок ко всему еще и наша знакомая троица одержимых заметила нас. Бинго! Говорил же, нужно убирать их сразу. «Воздух мой!» — выпалил Чалов, сорвал с пояса обрез и дважды нажал на спусковой крючок. Первый выстрел прошел мимо, а вот второй попал практически в упор. Тварь широко расставила крылья и выпустила когти, готовясь цапнуть Никиту за руку, когда заряд дроби разорвал ее на куски, заляпав сенцы стены и одежду парня. «Эй, осторожней! Мы так домой с пустыми руками вернемся!» — послышался рядом недовольный голос Шишкина. «Зато вернемся!» — обронил Чалов и принялся перезаряжать оружие. Фантомы были уже близко, а встречал их один Карамышев. Парень, словно маятник, качнулся вправо, а потом резко перевел вес влево и нырнул под рукой фантома. В следующее мгновение правой рукой оттолкнул тварь в сторону, а левой ударил противника в бок длинным кинжалом. Второй приближался к нему со стороны, и я бросился на помощь, потому как видел, что Павел не успеет развернуться и встретить противника. Мимо пролетел сгусток энергии и ударил фантома, оставив от порождением мглы лишь темное облачко из густой эссенции. «Малого!» «Молодец, девчонка!» — быстро сориентировалась. «Хотя, стоп! Они что, просто бьют даром? Никаких тебе заумных эманаций, плетений, силовых конструкций? Просто зачерпнули энергию в охапку, материализовали ее и швырнули в тварей?» Поразительное расточительство и неумение работать с энергией. Да, это подействовало, но насколько хватит дара у девушки, если у нее не бездонные источники энергии раза на три-четыре? Ну, поверю, что на пять таких ударов, не больше. Как же мне не хватает моего отряда. Линк, Сида, Бройн, Бирк, Трофос, Селемжар. Последние двое точно мертвы. Судьба Бирка под вопросом, а вот первая тройка еще имеет шансы выжить. С ними было куда спокойнее. Им можно было доверять. Другое дело команда Чалова. Сам Никита горделивый и самовлюбленный мальчишка, хоть ему и почти двадцать. На деле такие обычно сливаются первыми, если что-то идет не так. Шишкин. Шестерка, которая делает, что ему скажут. Сыпет не к месту похабными шуточками и в принципе не похож на человека, который будет рисковать своей шкурой ради спасения товарища. Карамышев — ещё та тёмная лошадка. Почти всё время отмалчивается и всегда себе на уме, хотя предпочитает держаться отряда и признаёт лидерство Чалова. Но что-то мне подсказывает, что это до определённого момента. И, наконец, Малова, которая с радостью открутит мне голову при первой же удобной возможности, просто потому что мой отец едва не оставил их без семейного бизнеса. Одним словом, доверять просто некому. Если бы была возможность пойти с кем-то другим, я бы непременно воспользовался таким шансом, а сейчас приходится мириться с тем, что есть. Троица одержимых оказалась на удивление бодрой. Один из них, вооруженный доской с торчащими в стороны гвоздями, бросился на меня. На ему лет двадцать пять, так что силы и энергии ему явно не занимать. Парень в плечах заметно шире Кирилла и выше сантиметров на пять, хотя куда уж выше-то. В общем, легко не будет. Снял с пояса припрятанные ножи и шагнул навстречу, чтобы завладеть инициативой и ударить первым. Да, против одержимых лучше пригодились бы кастеты, но... Поздно думать об упущенных возможностях, когда надо действовать. От размашистого удара сверху увернулся, пропуская его по правой стороне, и тут же перешел в контратаку. Два резких удара оставили на теле одержимого пару глубоких кровоточащих ран. Для верности еще и провернул рукоять, поэтому сейчас мой противник был явно не в лучшем состоянии. Его куртка была залита кровью, а сам он мелко дрожал и тяжело дышал. Парень перехватил доску обеими руками и бросился вперед, надеясь покончить со мной раз и навсегда. В последний момент, успевая уйти в сторону и пропустить парня вперед, изловчился зацепить его хотя бы правым ножом, оставляя незначительную рану на боку. Рёбра просто не позволяют ранить глубже. Парень остановился и согнулся пополам, но быстро пришёл в себя. Слишком быстро, как для человека. Будь он не под контролем мглы, валялся бы тут на земле или вообще отключился из-за болевого шока. Ладно, пора заканчивать это представление. Поединок не терпит красивых выпадов. Бить нужно чётко и быстро, иначе у противника появится больше шансов зацепить. Чалов давно расправился со своим противником и наблюдал за моим боем со стороны, а Шишкин все еще возился. а Федя закричал и упал на землю после удачной атаки одержимого. Чалов тут же бросился на помощь, а Малова с Карамышевым не торопились вмешиваться, так что мне на выручку прийти просто некому. «Ладно, понял, принял, запомнил. Обойдусь сам. Благо, моего противника осталось лишь добить». Парень упорно пёр вперёд, понимая, что потеря крови с каждой секундой делает его слабее. Точнее, это понимал понимало мгла, завладевшая его разумом, а сам он уже ничего не мог понимать. Я же, наоборот, оттягивал момент и всячески старался разорвать дистанцию. Наконец, парень собрал силы в кулак и попытался побежать ко мне. Вышло не очень убедительно, его пошатывало из стороны в сторону, а доску он и вовсе волочил за собой. Стоило парню оказаться рядом, оружие взметнулось в воздух, но я тут же выбил его ударом ноги и нанёс мощный удар в печень. «Провернуть! Шаг в сторону! Рывок на себя! Разворот!» Одержимый оседает на землю, а я стою в шаге от него с окровавленными ножами в руках. «Потрясающая работа! Жаль только, что одержимый эссенции не дают!» отозвался Чалов. «Кстати, вижу, ты неплохо подготовился!» «Ага!» Подготовился. Возился минуты две, еще и с непривычки потянул мышцы ноги. Конечно, не хромал, но при движении в области голени мышцы отзывались неприятными ощущениями. — Есть немного. Не идти же сюда с пустыми руками. — Ладно. Всем рады за Арканова. Давайте решать, что делать дальше, — вмешалась Малова. — У Шишкина глубокая рана на ноге. Далеко мы с ним не уйдем. Вот только Чалов не собирался сдаваться так быстро. «Ты предлагаешь двигаться на выход? Мы ведь только зашли. Тут всего две эссенции из фантомов и одна скрикуна. Этого даже стол накрыть не хватит. Нет, я считаю, что нужно идти дальше. Федя, идти можешь?» «Порядок, могу. Только не быстро». Даже сквозь мглу я видел бледное лицо парня, а его залитая кровью штанина как бы намекала, что рана серьезная и простыми мазями и растворами тут не обойтись. Не хотел вмешиваться в дела отряда, но решил таки внести предложение. Раз уж сами позвали с собой, пусть слушают. «Давайте Шишкина на выход. Он там нас подождет, а сами вернемся сюда». «Хочешь себе побольше урвать?» «Никак вы, Аркановы, не нахватаетесь», — тут же вспылил Федя. «Ты не попутал? Я с вами идти не набивался, это вы меня сюда потащили. Кого не устраивает, могу идти, но я бы посмотрел, как вы будете втроем справляться». Шишкин заткнулся, потому как прекрасно понимал, что от него толку будет немного, а товарищи сами могут и не справиться. Втроём бродить по закрытой территории слишком рискованно. — Тихо, слышите? — Настя первая услышала голоса, которые доносились со спины. — Интересно, ещё одна группа незадачливых охотников? — Так, взяли Шишкина и в дом, живо! — скомандовал Чалов и первым бросился к Фёдору. Затащили кряхтящего от боли Шишкина в подъезд и забрались в первую же попавшуюся квартиру. Двери за собой заперли, а Чалов на всякий случай наготовил обрез. Я же пристроился возле окна так, чтобы меня не было заметно за шторой, и следил за улицей. Буквально через пару минут на место нашего боя вышла группа из шести вооруженных людей. Вот это я понимаю, подготовка. Шлемы, бронежилеты, берцы — Тактические перчатки, в руках автоматы с глушителями. Особо звук не заглушат, но хоть не дадут понять, откуда стреляют. У такой группы есть все шансы собрать здесь хороший урожай. А если есть сильные одарённые, то могут даже рискнуть и попробовать положить привратника. Леший, ты уверен, что здесь кто-то был? Конечно, выстрелы раздавались с этой стороны. А вот и место боя. Гляди, даже тела тварей не забрали. «О, эссенция на месте! Что за идиоты!» «Забирай всю эссенцию, что увидишь, и на выход. Я здесь и минуты лишней не хочу находиться». «Готово, пастор! Тимурыч будет доволен!» Всю группу я не видел. Из окна удалось рассмотреть только двоих бойцов, которые следили за окрестностями, пока остальные работали. «Видели их шевроны», — прошипел Карамышев. «Белая петля на черном фоне». «Это люди из Аркана!» «Арканов, люди твоего отца увели нашу эссенцию! Должен будешь!» Тут же отозвался Шишкин, которому совсем не улыбалось возвращаться домой с разодранной ногой пустыми руками. «Сочтемся. В серьезном бою мы еще не бывали. Так, проверка боем, которую прошли на троечку. А вот если сунемся дальше, там эссенции набьем столько, успевая только колбы подставлять». Кстати, не мешало бы и разжиться парой колбочек. До нашего похода мне их взять было негде. Сейчас меня больше интересовало, что люди отца забыли на этой территории. Если я правильно понял, их отправил сюда Тимирязев, так что отец должен быть в курсе. Неужели пытаются разгадать загадку болезни Глеба? «Чисто! Можем идти дальше!» — произнес Чалов и первым выбрался на улицу. Дальше дело пошло лучше, и даже рана Шишкина нам особо не мешала. За последующие полтора часа нам удалось прикончить троих крыланов, шестерых фантомов, еще одного крикуна и сдюжину одержимых. Заработанные три эссенции я отдал ребятам, которые потеряли их по вине людей отца, но из-за такой потери нисколько не переживал, еще успею насобирать. Федяны раны немного затянулись и перестали кровоточить. но выносливость парня оставляла желать лучшего. Всю дорогу он плелся в хвосте и прикрывал отряд сзади. С каждой минутой чувство тревоги все больше росло, и после очередной стычки я не выдержал. «Не пора ли на выход? Не знаю, что у вас по патронам, но энергия почти на нуле, а Шишкин едва плетется. Лучше еще вернемся в следующий раз». Конечно, следующего раза с этим отрядом у меня не планировалось. Я уже понял, что Чалов больше хвалился своими успехами, нежели реально мог что-то сделать. Поищу другие команды, подготовлюсь к следующему походу и попробую снова. Главное, что провел рекогносцировку и понял, чего ждать от местных воронок. «Согласен, Кирюх. Давайте на выход!» — поддержал меня Чалов и развернул отряд в другую сторону. «Вот только мы зашли слишком далеко, и поворачивать нужно было раньше». Сначала дорогу нам перекрыл отряд одержимых. Причем в этот раз среди них была парочка одаренных. Карамышев мгновенно получил магический заряд в грудь и шлепнулся на спину, а рядом загремели винтовки. К счастью, нас разделяло метров пятьдесят, и попасть с такого расстояния для одержимых оказалось непростой задачей. Мы тут же сместились в сторону, стараясь скрыться за стеной дома. Так хотя бы успеем разобраться с теми, кто лез в ближний бой, и не дадим перестрелять себя, как цыплят. «Откуда у них винтовки?» «Мало ли в этом районе оружейных магазинов было», — бросил Чалов, который уже сцепился с одним из задержимых. Мне же достались сразу двое. К счастью, не одаренные. Парни решили зажать меня в клешни и порезать армейскими ножами. «Не, я на такой не согласен». Понимаю, что против двоих психов с напрочь отсутствующим чувством страха и инстинктом самосохранения тело Кирилла физически не выстоит. Что же, как бы не хотелось светиться, придется использовать силу. Чалов явно занят, Маловый тоже не до меня. Ну-ка попробуем. Хлоп! Перед прыжком успел наготовить ножи. Появился Акурат за спиной одержимого и всадил оба клинка в почки. Заваливаясь, он начал поворачиваться ко мне и получил еще один удар в шею, на этот раз режущий. Увы, при таком ударе клинок немного проворачивается и глубоко полоснуть не вышло. Ну, не предназначены тычковые ножи для таких целей. Может, мои недостаточно хороши, или конструкция подкачала. Хотя что мне жаловаться, артерию я точно зацепил, потому как кровь хлынула со страшной силой. Так, один готов, второй падает без особых проблем. Что теперь? Ребята с винтовками явно намерены закончить начатое и двигаются к нам. Приходится немного напрячься, чтобы переместиться им за спины. Ух, силушка вечного стража помогает преодолевать расстояние. Не ожидали. Достаю шило и швыряю в спину крайнему, а ближайшая ко мне парочка падает после быстрых ударов со спины. Буквально за полминуты готовы все трое. Пришлось немного задержаться, чтобы гарантированно добить, зато теперь у нас есть целых три винтовки. Живем! Радость моя оказалась преждевременной. Малова истратила весь дар, чтобы победить своих врагов. Шишкин сидел в стороне с разбитым лицом, но без серьезных ран, а вот Карамышеву было уже не помочь. На груди парня зияла огромная рана. Куртка вместе удара обгорела, обнажая израненное и покрытое сажей тело. «Нужно забрать тело Паши и передать родным», — сухо произнёс Чалов, единственный, кроме меня, кто остался целёхоньким в этой битве. «Знаешь, мне кажется, скоро власти запретят вход сюда и выставят кордоны. Такие потери...» А кругу затянуло плотной завесой, словно кто-то швырнул под ноги домовую шашку, а по спине пробежался холодок. Испуганный крик Насти резанул по ушам. «Мрак!»